Тоже так думаю, поручик. Но, несмотря на это, я поставлю милиционера у двери его комнаты. Обыск не дал результатов. Совсем? Совсем. Кроме тех ключей от машины немца, которые я нашел в комнате сторожа. Интересно. Где эта женщина? В соседней комнате. Скорее, девушка. Хорошенькая. Лет 18. Труда фрич. Немка? Дочь здешнего сторожа. Во всяком случае она так называлась. Приведите. Приведите. Когда наш доктор закончит? Через час. Не позднее, чем через час. был выходит, потом водит девушку. Она и в самом деле хорошенькая, только лицо ей сказано страхом. А где-то дешевенькая пальтишка в руках держит матерцитую сумку, стоит в дверях и не решается ступить дальше. А вокруг ее ног расплывается темное пятно от растаявшего снега. Снег запорошил ее пальтишко и сумку. Туфли промокли. Девушка, переступаясь ноги на ногу, хотя я уже дважды жестом приглашаю ее войти. «Прошу подойти поближе, Панна Фрич», говорю спокойно и стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко дружелюбно. «Пожалуйста, ходите вот тут, и лучше всего, если вы снимете туфли. Вы же все дрожите». «Сегодня целый день идет снег, Панна Фрич. Поставьте ноги на коврик». «Вот так». Сейчас скажу, чтобы принесли рефлектор. Когда милиционер вносит обогреватель, Трудо Фрич все еще смотрит на свои мокрые ноги и не произносит ни слова. Я наливаю ей горячего чая, но она даже не благодарит и отодвигает чашку на самый край стола. Мне кажется, что у нее в ушах еще звучит окрик задержавшего ее милиционера. Она оглядывается на дверь, потом почему-то бросает быстрый взгляд на опаленные кирпич камина, и глаза ее застывают на этом предмете, оставаясь неподвижными в течение всей нашей беседы. «Теперь лучше, Панна Фрич». «Да, это ее первое слово». «Куда вы торопились, Панна Фрич?» подруги, в Галчевице». «За четыре километра в таких легких туфельках?» «Сегодня должны быть танцы», — говорит Труда Фрич. Ах, да, я совершенно забыл, что сегодня суббота». Только, Анна Фрич, ведь дорога в Галчевице идет в другую сторону. Что вы делали у берега моря? Трудо Фрич пожимает плечами. И, ну, предположим, вы хотели идти берегом моря в голчевицы, на танцы. А зачем вам понадобилось убегать от милиционера? Надо было просто объяснить ему, что вы спешите к подруге в Галчевице. Я сказала неправду. Совсем я и не шла на танцы. Вышло просто так. «Просто взяла и вышла». «Конечно». «Понимаю, прогулка после ужина». «А может, вы хотели что-либо купить?» «Ведь вы взяли с собой сумку». Я протягиваю руку к сумке из клетчатого полотна, некяные ручки, которые уже сильно потертые. Девушка резко вырывает ее и прижимает к себе, кладет сумку на колени и искоса поглядывает на меня. «Я пытаюсь не реагировать, казаться спокойным». Хотя, честно говоря, очень хотел бы отнять у нее сумку и заглянуть внутрь. Панна Фрич, давайте договоримся. Вы шли к подруге в Галчевице, где должны были состояться танцы. Потом испугались милиционера и побежали, ведь так?» Фрич по-прежнему уставившись в черную пасть камина, благодарно мне улыбается. «Да. Ну, наконец договорились. И часто вы ходите на танцы в Галчевицы Каждую субботу?» «Нет, не каждую. Когда приезжаю в Колбач, то хожу. Но не всегда. Бывает, что нужно помочь отцу. Подготовить, то или постирать. Я приезжаю из техникума в субботу, а в воскресенье вечером уже надо ехать обратно в город». «Понятно. Значит, вы не часто бываете в Колбаче. А хорошо вы знаете замок. Я тут родилась. В сорок первом?» «В сорок первом. Девятнадцатого января. Завтра у меня день рождения». В таком случае желаю хороших отметок на экзаменах. Очень сожалею, что вместо подарка я вынужден задавать вам неприятные вопросы. Трудафрич равнодушно усмехается. «Когда вы так спрашиваете, я не боюсь. Бояться вам нечего. Я думала, что вы будете говорить про того, ну, который приехал на машине. Нет, он меня совершенно не интересует. Вы его видели?» Она посматривает на меня искоса из-под полуоткрытых век. «Видела». «Разговаривали с ним?» «Да, один раз». «О чем?» Трудов Ич некоторое время молчит, раздвигает сумку, но ровно настолько, чтобы снова можно было в последний момент прижать ее к груди.